Глава 10. Фиория. Мамору ещё долго содрогнул ревёл. Успокоившись, он посмотрел на нас. Его лицо стало намного увереннее, чем раньше. Мамору, некоторые люди могут назвать твой выбор высокомерным эгоизмом, предопредел я. Даже если тебе удастся пройти этот путь до конца, ты можешь не поверить, что воскрешённая тобой девушка это и есть твоя возлюбленная. Знаю. Мамору кивнул и повернулся к девушке, плавающей в дальней цистерне. У меня она вызывала мысли о гомункуле, как можно точнее копирующем черты настоящего человека. Но при этом из спины девушки торчали крылья. Видимо, сказывалось влияние Судзаку. Если бы я не знал всеподноготный, то решил бы, что это спит Филориал в человеческой форме. И всё-таки в том фрагменте Судзаку, который мы сохранили, в той энергии, которая предназначена для вливания в мир, есть Филориа. Мамура пояснил, почему не теряет надежды. «Счастливым всё-таки человек». Из этих слов я даже задумываюсь, правильно ли поступил, что вптал отлу с чётом, как она того хотела. Может, и мне нужно было воскресить её как гамонкуло по примеру Маморо. НТЖМНЫ согласились помочь мне спасти душу Филории. Нехотя и те на это, но придётся, потому что я должен воскресить её. Кто кто? Это какая-то раса, обладающая самыми способностями? Как на Афуме? Ты не знаешь, что такие НТЖМНЫ? Удивился Маморо. Это полулюди похожи на Харьков. Рафо? «Ах, да, теперь вспоминаю. Мы видели их, когда впервые пришли в замок Шильтрана. Эта раса почему-то привлекла внимание Рафталии». «У этой древней расы на редкость сильные души», — пояснила Харун. «Если их натренировать, они могут освоить и озверения, и откат эволюции. Но главная их особенность в том, что они видят души и после смерти какое-то время остаются в мире в виде призраков». Говорят, они были верными союзниками первого героя Щита. «Значит, с помощью этой расы можно вернуть душу мертвеца?» «Души внутри Судзаку перемешались между собой, но если они успеют отделить душу Филории, пока она окончательно не растворится, то надежда всё-таки есть. Но это уже такие материи, что даже я не могу сказать наверняка», — призналась Харун. «Похоже, надежда всё-таки есть. Это самое большее, что она может сказать, но, сдаётся мне, они вряд ли будут искренне довольны результатом своих усилий. Однако считается, что по-настоящему эта способность проявляется унтежимнов только когда они превращаются в призраков после смерти», — заметила Харун. Поэтому, если мы хотим отделить душу Филории от Судзаку, то нам придётся сделать, сам знаешь, что. И даже в таком случае я не дам гарантию, что всё получится. Итак, Мамору придётся убить своих союзников, чтобы спасти душу Филории из плена Судзаку. И даже это, по словам Харон, не избавит до конца от неопределённости. Но Филория не захотела бы, чтобы я кем-то жертвовал ради её воскрешения. Поэтому я Мамору не может провести эксперимент с воскрешением возлюбленной, не принеся в жертву живого получеловека. однако он понимает, что Филория не простит ему этого. Хотя Мамору ставит над подопечными моральные опыты, у него всё равно есть черта, которой он не хочет переходить. «Рафо!» – вздохнула Рафтян, подошла к терминалу перед дальней цистерной, положила на него хвост, и шерсть на нём вздыбилась. Обычно так бывает, когда Рафтян использует магию. Но зачем ей это понадобилось именно сейчас? Вдруг терминал одобрительно пискнул, из него выехал экран, на котором появилось изображение от цветной примеси в прозрачной жидкости. Затем вокруг окрашенной части появился барьер. Похоже, она хочет нам что-то показать, сказала Харон, вновь принимая несколько усталый вид, и уставилась на экран, перед которым возилась Рафтян. Маморой грей штабуду шева. Подойдите-ка сюда, она взмахнула рукой, подзывая нас, и вновь посмотрела на экран из-за спины Рафтян. Рафо, Раф, Раф. Рафтян аккуратно водила хвостом по терминалу, а на экране постепенно появлялись какие-то геометрические узоры. Мне сказали, что Рафтён просто дурачится. Однако Харон смотрела на происходящее круглыми глазами. "Вы понимаете, что это?" спросила она. "С учётом контекста предположу, что это душа Филории внутри сгустков энергии Судзаку". "Вот и я так подумала". "Пока что душу Филории не достали из Судзаку. Добраться до неё, правда, очень трудно из-за флуктуаций внутри энергии. О них можно судить по тому, как быстро меняются очерченные Рафтён границы". Рафтён продолжала остервенело возиться с терминалом. Что это за существо, герой из та будущего? До сих пор ореполо голо, что это всего лишь фамильяр, сделанный из генов будущей повелительницы? Спросил, что полегче. Строго говоря, это производная от Чикигаме Рафтян, которую мы создали в другом параллельном мире, чтобы она помогла нам найти Рафталию. Кстати, это фильтрация душ. Мне кажется, она это подхватила у Грас, которая тож так умеет. Грас это какая-то твоя знакомая? спросила Харун. Да, она обладатель кланового веера и друг одного из священных героев параллельного мира. Она определённо лежит красть из спиритов. Это люди, которые состоят только из души. Вау, как их свой красть не бывает, удивилась Рейн. Да что? Никогда с ними не встречалась. Будучи героем штитья, она имеет право путешествовать между мирами. Если она перемещалась между ними в поисках сестры, то вполне могла наткнуться на спиритов. О, вы? Ничего похожего мне пока не попадалось. Просто Асин туда вроде забредала, но тут, видимо, как повезёт. Впрочем, даже если бы у Рейн был знакомый Спирит, это не значит, что он бы легко согласился помочь ей с этим экспериментом. Мало того, что это крайне ответственная работа, Спирит не стал бы помогать герою параллельного мира без веских причин. Хотя я не исключаю, что Мамору в силу своего характера смог бы подружиться даже с представителем этой расы. «Иначе говоря, это существо создано при помощи технологии параллельного мира. Тогда, возможно, ей это под силу», — сказала Харон и посмотрела на Мамору. Вроде подумал, как хорошо она ведёт душу Филория в гостке. Я считаю, что стоит попробовать. Харун поддержал его усилия Рафтян. Может и правда, пускай попробует. Но есть проблема. Попытка будет только одна. В случае ошибки душа ещё сильнее смешается с остальными и достаточно нету ещё тру дней. Ну и что бы? К тому же, не в обиду Рафтян будет сказано, и я не удивлюсь, если она просто рисует на экране каракули, желая пошулить. Раф! Рафтян повернулась ко мне, и наморщила лоб, словно разочаровавшись во мне. Да, да, я знаю, что ты настроен всерьёз. Просто с точки зрения Мамор это может выглядеть именно так. Кстати, я до сих пор до конца не разобрался в причинах появления Дафтян. Вскоре после нашей победы в Котенро Рафтян взяла какой-то шарик и играла с нём, но после появления Дафтян я этого шарика больше не видел. Неужели в этом шарике были остаточные воспоминания о повелительнице из прошлого? И неужели их хватило, чтобы Рафтян смогла воскресить их в новом теле? Загадок вокруг Рафтян становится всё больше и больше. Что скажешь, Маморо? Спросила Харон. Ты всегда можешь казаться, напомнил я. Мы не будем настаивать, чтобы ты доверился нам. Нет на фуме. Я поверю вам, потому что самое главное для героя щита это доверие, да? Щит это, если можно так выразиться, неуклюжее оружие. И мне невозможно толком сражаться, не полагаясь на друзей. Рафтиан, на тебе больше и ответственность, сказал я и потрепал по макушке Рафтиан перед терминалом. Раф, я обнадёживаю ещё, ответила она. Да фо! Не хочу портить момент, но не могу поверить, что Рафтян нас спасёт. Сестра, держи себя в руках. Я всё понимаю. Всё понимаю, слышишь? Да, благодаря Рафтян мы приближаемся к тому, чтобы исполнить мечту Мамору, но... Кажется, Рафталия постепенно сходит с ума. И это моя вина. Надо будет потом этим заняться. Чем лучше становится репутация Рафтян, тем больше мне кажется, что я становлюсь не нужна. Скоро Рафтян полностью заменит меня. Когда-то это снилось мне в кошмарах. но теперь они воплощаются в реальность». «Барматала Рафталия. С ней всё хорошо. Она меня пугает. Что у неё за кошмары такие?» «Что ж, приступим к операции. Кажется, это будет долгая ночь». Харуна уже потеряла руки. «Ура! Кажется, мы сегодня далеко продвинемся благодаря Нафуме». «Рейн, нам всем очевидно, что ты переигрываешь». «Зачем она так себя ведёт? Она постоянно дурачится, как Садина, но в отличие от косатки ещё и действует на нервы». «Сестрица Филория воскреснет?» Спросила Сян с надеждой и неуверенностью в глазах. Мы уповаем на удачу, но если всё пройдёт гладко, то да? Сян и Мамуро остаётся только молиться о том, чтобы операция по спасению дорогого им человека прошла успешно. Всё теперь зависит от мастерства рафтяна Харон. Надеюсь, не оправдают наши ожидания. Я посмотрел на Филорию, плавающую внутри цистерны. Кстати, я всё хотел спросить, зачем у неё крылья? Спросил я, разворачиваясь и показал за спину на цистерну. Если Филория должна выглядеть как Рейн, то крылья явно лишние. После частичного растворения её душа уже не сможет быть до конца самостоятельной. В ней должны быть части Судзаку. А-а-а. Иначе говоря, без крыльев воскресить не получится. Потому что, если честно, она выглядит точно как Филориал в человеческой форме. Мне трудно найти разницу между ней и перевоплотившимся красным Филориалом. «Брат, мы ведь нарочно молчали об этом!» «Но это правда!» Это объясняет, почему Мамору так тоскливо смотрел на Филориалов, когда впервые их увидел. Герой из та будущего? Позволь мне объяснить. Я думаю, имя Филориал появилось как сокращение от Philoria Type L, одной из моих разработок. Но ведь тело Филории сделал Мамору, а ты только наставлял его. Да, конкретно это его работа. Но я много лет поталась вывести другие формы вкусной жизни. Это тоже часть нашей сделки с Мамору. В процессе они даже брали образцы моих клеток? Пожаловалась Райну вздохнула. И я уже не говорю о многочисленных экспериментах по усилению филореалов. Видимо, Мамору выдвигает предложения, а Харун воплощает их в жизнь. Вспомнилось, как Харун сетовала о том, что драконы – сильнейшие монстры в мире. Однако в будущем у нас есть филореалы – злейшие враги драконов. И грифонов они тоже недолюбливают. Если филореалы – существа, которые ненавидят сильных монстров, то что если они появились именно отсюда? Фитория Тайп Эл. Филория Эл. Филория Ял. Филориал. Так? «Кстати, Рейн, почему твою сестру зовут Филория? С учетом Сейн я предполагал, что её имя тоже должно заканчиваться на «ин». Если не то пошло, то по этому принципу мы уже знаем половину имени сестры Сейн. Рейн окривилась при упоминании её, поэтому я решил, что пока что знать об этой девушке не очень важно. Однако на ум приходило ещё одно имя на букву «М», которое по моему желанию поменяли на «стерву». Вспоминать его я не хочу». Ей не нравилось, когда её называли настоящим именем. Она придумала себе другое и после призыва представилась именно им. Объяснила Рейн. Самопровозглашённое Филория, значит. Охотно верю, что девушка с такими странными капризами про родитель Филориалов. И какое у неё настоящее имя? Рейн. Она не любила его за то, что вокруг неё было слишком много людей с похожими именами. У меня разболелась голова. Кажется, что если мы воскресим Филорию, то поощущения мы это будет как получить нового Филориала. Аах. То есть мы все согласны с тем, что создатели филориалов, Мамору и Харон, тихо спросил Ларафталия, пытаясь сменить тему. "Да мы, да?" подтвердила Харон с горящими глазами. "Поэтому я так расстроилась, когда увидела их вживую. Моя собственная разработка прибыла ко мне из будущего. Тогда ответь, почему филориалы растут по-особому, когда их выращивают герои? Скорее всего, я подумала об их влиянии на будущее и решила сделать некоторые гены неактивными, если монстр выращивают не герои." В противном случае филариалы стали бы самыми сильными существами в мире, и чем они тогда лучше драконов. Я не ожидал, что Харона ответит настолько уверенно. Я знаю меня. Я заодно заложила похожие гены во множество других монстров. Думаю, в вашем время они ещё сохранились. Ну, шаров, например. Я однажды выращивал в деревне Шар. Он эволюционировал в рекламный Шар, а затем превратился в рафаобразного. Зачем тебе сдались Шоры? У меня с ними не очень приятные воспоминания за того, как началась моя героическая жизнь. Потому что я собираюсь однажды закончить проект Короля Шаров. Да тебе точно нельзя уговорить отказаться от этих наработок и заодно закрыть проект Филориалов. Но Фуми сама, это уже слишком. Вы так смотрите в фурии из истории. Тогда предлагаю оставить здесь генеравтён, чтобы фурии Филориалов стали рафобразными. Отличная идея. Загорелась Хорн. В таком случае я смогу подреть миру расурообразных, но поскольку это ваш подарок, я назову её Рафшилдами. Все согласны, что рафобразные лучше Филориалов? Нет, резко возразила Рафталия. Я, конечно, причастен к созданию филориалов, так что моё мнение предвзято, но, по-моему, это уже слишком. согласился с ней Маморо. Тогда можно хотя бы заложить в филориалов такие гены, чтобы я после возвращения в будущее мог по щелчку пальцев превратить их всех в рафаобразных. тоже отличная мысль. Нет, повторила Рафталия. Сочувствую тебе, сестра. Но Фуми сама, неужели вы не понимаете? Вы ведь сами столько раз говорили нам, что опасно менять будущее. Ну, это да. Ну, я если честно не понимаю, как наши действия влияют на него. Пока что на нас самих наши поступки никак не отразились. Возможно, история умеет каким-то образом корректировать небольшие изменения в прошлом? Говорят, что будущего никогда не визет за словом в карман. И это очень здорово. Восхитилась Харон. Вы понимаете, что сейчас все идёт к тому, что новые существа, созданные из моего сфилория генетического материала, расползутся по всему миру? Напомнила Рейн. Я советую вместо этого создать новых монстров исключительно из мясных генов. "Рейн!" непреклонно воскликнула Рафталия. "Это тот вопрос, в котором я ни за что не отступлю. И я уверена, что Наталья меня поддержит. Значит, ты готова биться за это насмерть?" "Я остановлю вас силой, если придётся". Бедная Рафталия. Хоть это я и виноват, что ей приходится так настаивать. Кстати, что насчёт филореалов Момору?" спросил я. Я много работал над ними, сейчас к меня Просто хочу всем сказать, что это образцы, на которых я показываю Момору свои наработки. Так, Фиманоа умеет летать, а Физия дала выдающиеся способности к магии. Я тут же посмотрел на третьего филориала по имени Фитория. У Фитории совсем другое телосложение. Создавая её, я сделал упор на грузоподъёмность, поэтому она с лёгкостью переносит тяжести. Первая летает, вторая колдует, третья сильная. Мне вспомнилось, что когда Мелки разговаривала с Фиторией, в их разговоре проскакивали летающие филариалы, которые воевали с грифонами. Значит ли это, что у филариалов было три разновидности? «В этой стране всегда была проблема с логистикой. Я пыталась решить её», — пояснила Харун. «Фитория есть и в будущем, но это может быть другая особь с таким же именем». Фамильяр Фитория обратилась с человеком и посмотрела на меня. «Выглядит она моложе, чем известная мне Фитория и даже Фира, на вид ей лет семь». Ого, неужели она проживёт так долго? Возможно, но я не знаю, с какой стати. Предполагаю, что она в какой-то момент выпила эликсир, останавливающий старение, предположил я. Сделее вечной жизни? Нет, жизнь без опадок слишком скучная. Наверное, случилось что-то из ряда вон выходящее, если я позволил одному из своих творений существовать так долго. Оказывается, бессмертие охорон не привлекает, хотя, казалось бы, любой алхимик приходит к этому. Ты никогда не думала, что вечная жизнь означает вечное открытие? А ты не думаешь, что вдохновение приходит именно потому, что твой век короток? А люди бы не работали, не подгоняя их сроки. Хрун заговорила как мангака. По крайней мере, я слышал похожие вещи в Японии. Когда человек работает над произведением, он не сможет закончить его, если не дать ему сроки. Есть множество примеров того, как творчество рождается только благодаря дедлайнам. То же самое можно сказать и о домашней работе на лето. А, разумеется, у меня в планах есть горы исследований, но я чувствую, что если зайду слишком далеко, ничем хорошим это не кончится. «Я бы в таком случае превратилась в идиотку, которая считает себя равной богу». «Ммм...» Харун выразилась чересчур запутанно, но, по крайней мере, она может объяснить, почему не интересуется бессмертием. «Как бы там ни было, пора приступать к операции, поэтому не мешайте мне». «Ладно, ладно. Мамору, давай молча смотреть, как работают Рафтян и Харун». «Ага, спасибо, Нафуми». Поблагодарил меня Мамору, взял Сиан за руку и стал молча смотреть, что будет.